О главных видах творений Божиих О мире духовном Параграф 62 Учение Церкви и краткий обзор ложных мнений о догмате Учение Православной Церкви о мире невидимом или духовном, собственно, как творении Божием, можно представить в следующих кратких чертах Ангелы – это бесплотные духи, одаренные умом, волей и могуществом. Они сотворены прежде мира видимого и человека, разделяются на девять ликов, и самые злые ангелы сотворены от Бога добрыми, но сделались злыми по собственной воле». Пространный христианский катехизис о первом члене, православное исповедание, часть первая, ответы на вопросы с 19 по 21. Это догматическое учение, которое, как увидим, во всех своих частях постоянно существовало в церкви, во всех также своих частях подвергалось и разным частным мнениям, или даже было отвергаемо. Так были и есть люди, которые отвергали и отвергают само существование ангелов, добрых и злых, основываясь главным образом на той мысли, будто места священного писания об ангелах надо понимать в переносном смысле. Были и такие, которые имели свои частные мнения относительно природы ангелов. Многие приписывали ангелам как добрым, так и злым тела, хотя большей частью самые тонкие, огненные или эфирные. Некоторые считали ангелов низшими по достоинству природы сравнительно с душой человеческой. Третьи заблуждались относительно происхождения ангелов и, во-первых, относительно способа происхождения, утверждая, будто ангелы не сотворены Богом, а истекли из существа его. Во-вторых, заблуждались относительно времени происхождения, полагая, что ангелы сотворены или вдруг по сотворении вещества до образования еще из него мира видимого, или в день первый вместе со светом, или по создании уже всего мира вещественного и человека. Еще некоторые учили, будто падшие духи злы по самой своей природе и от начала, они сделались злыми по собственной воле. Немало частных мнений существовало относительно числа и степеней ангелов, добрых и злых, относительно того, как и почему пали ангелы, в чем состоял первый грех их и тому подобное. Достоинство всех этих изложенных и неизложенных мнений откроется, само собой, при подробнейшем раскрытии православного учения о добрых и злых духах, как творениях Божиих.